Глава третья. Феномен. На следующее утро, едва открыв глаза, я поняла, что-то не так. Изменился свет. Он по-прежнему был серо-зеленым, как пасмурным утром в лесу, однако чище и прозрачнее, чем обычно. Значит, Тумана нет. Скочив, я выглянула в окно и застонала. Тонкий слой снега покрыл двор и выбелил дорогу. Но это еще не самое страшное. Вчерашний дождь застыл на иловых лапах, а подъездная дорожка превратилась в каток. Чарли уехал на работу раньше, чем я спустилась к завтраку. Отец не докучал мне своим присутствием, но одиночеством я не тяготилась, а наоборот наслаждалась. Готовить не хотелось, и я залила хлопья апельсиновым соком. Странно, я с нетерпением ждала начала занятий. Причем вовсе не потому, что жаждала получить знания или завести новых друзей. Если быть до конца честной, я понимала, что рвусь в школу, только ради встречи с Эдвардом Каллином. Глупо. Очень глупо. После вчерашнего разговора мне с ним лучше не встречаться. Полностью я Калину не верила. Зачем, например, он наврал про линзы? Еще пугала враждебность, которую он излучал холодными волнами, и ступор охватывавший меня, когда я видела его прекрасное лицо. Я отлично понимала, что у нас нет ничего общего, значит, нечего о нем и думать. Никто не знает, сколько сил я потратила, чтобы пройти по подъездной дорожке к пикапу. Я поскользнулась и разбила бы лицо, если бы не схватилась за боковое зеркало. Ну и денек. По дороге в школу я думала о Майке, Эрике и своей популярности. Наверное, все дело в том, что в Форксе я новенькая, а моя застенчивость и неловкость кажутся не жалкими, а трогательными. Этакая дева в беде. Так или иначе, мне было не по себе от щенячьей преданности Майка и его соперничества с Эриком. Возможно, удобнее, когда тебя вообще не замечают. Как ни странно, по льду пикап двигался без особых проблем. Ехала я медленно, не желая становиться причиной аварии на главной улице. Лишь подъехав к школе, я поняла, почему все прошло так гладко. На шинах мелькнуло что-то серебристое, и, держась за багажник, чтобы не упасть, я нагнулась над ними. Тонкие защитные цепи пересекали шины крест-накрест. Чтобы установить их, Чарли поднялся в неизвестно какую рань. Горло судорожно сжалось. Я так и стояла, сдерживая непрошенные слезы, когда услышала странный звук. Визгливый скрип тормозов становился громче с каждой секундой. События разворачивались быстро, совсем не как в кино. Тем не менее, испытав прилив адреналина, я воспринимала все до последней детали — Эдвард Каллен, стоявший за четыре машины от моей, смотрел на меня с нескрываемым ужасом. Его лицо выделялось из целого моря лиц, искаженных страхом и отчаянием, но гораздо важнее в тот момент был темно-синий фургон, потерявший управление и беспорядочными зигзагами скользивший по парковке. С угрожающей скоростью он приближался к моему пикапу. У него на пути стояла я. Я даже глаза закрыть не успею». Что-то сбило меня с ног раньше, чем я услышала скрежет, с которым фургон сминал кузов пикапа. Ударившись головой об асфальт, я почувствовала, как кто-то сильный прижимает меня к земле. Я лежала на асфальте за старой «Хондой», рядом с которой стоял мой пикап. Больше я ничего не успела заметить, потому что фургон снова приближался. Смяв кузов пикапа, он сделал огромную петлю и теперь двигался в мою сторону – Услышав сдавленное ругательство, я поняла, что не одна под Хондой, и тут же узнала низкий бархатный голос. Взметнулись сильные руки, защищая меня от фургона, который, сильно дернувшись, остановился в сантиметрах в тридцати от моего лица. Руки уперлись в боковую поверхность фургона, а потом заработали быстро, как лопасти пропеллера. Секунды позже меня, словно тряпичную куклу, перекинули через плечо и поволокли прочь. Раздался удар... Затем звон битого стекла, и я увидела, что фургон застыл там, где совсем недавно были мои ноги. Целую минуту стояла гробовая тишина, а потом донеслись истерические крики и плач. Несколько человек звали меня по имени, но среди всеобщей паники я расслышала тихий, испуганный голос Эдварда — «Белла, ты в порядке?» «Да», — только и пролепетала я, и попыталась сесть. Не тут-то было. Калин вцепился в меня железной хваткой. «Осторожно», — предупредил парень, когда я начала вырываться. «Кажется, у тебя разбит висок». Только тут я почувствовала пульсирующую боль над левым ухом. «Ой!» — удивленно воскликнула я. Так я и думал. Как ни странно, в его голосе слышался сдавленный смех. «Черт возьми!» — начала я, пытаясь собраться с мыслями. «Каким образом ты так быстро оказался возле меня?» Я стоял рядом Белла. Я снова попыталась сесть, и на этот раз он разжал свои объятия, отодвигаясь подальше. Заглянув в его лицо, такое испуганное и невинное, я снова поразилась его красоте. «Зачем я задаю все эти вопросы?» Тут подоспела помощь. Студенты и учителя с перепуганными, заплаканными лицами кричали что-то друг другу и нам с Эдвардом. «Не шевелитесь!» — велел какой-то мужчина. «Вытащите Тайлера из машины!» — командовал второй. Зразившись царившей вокруг суматохой, я попыталась подняться, но холодная рука Эдварда сжала мое плечо. Тебе лучше пока не двигаться, мягко произнес он. Холодно, пожаловалась я. Калин захихикал, и мне стало легче. Ты стоял там, возле своей машины. Неожиданно вспомнила я, и смех резко оборвался. Это не так. Твердо сказал он. «Я все видела!» Вокруг нас царил хаос. Мужчины пытались освободить Тайлера. Я продолжала спорить, откуда только взялась настойчивость. Уверенная в своей правоте, я хотела заставить Калина признаться. «Белла, я стоял рядом с тобой, а потом сбил с ног!» Медленно и серьезно проговорил Эдвард. Странные глаза так и буравили меня, будто старались внушить что-то важное. «Нет!» — упрямилась я. Белла, пожалуйста!» «Как все произошло! Не желала уступать я!» «Доверься мне!» — умолял Эдвард. «И я понимала, что больше не могу сопротивляться. Обещаешь потом все объяснить?» «Конечно!» — неожиданно резко и раздраженно сказал он. «Конечно!» — с бессильной злобой повторила «я». Шесть санитаров и два учителя, мистер Варнер и мистер Клаб, с трудом отодвинули фургон и принесли носилки. Эдвард заявил, что в состоянии идти сам, и я пыталась последовать его примеру. Однако кто-то донес, что я ударилась головой и, возможно, получила сотрясение мозга». Я была готова провалиться сквозь землю, когда на меня надели фиксирующий воротник. Казалось, вся школа собралась посмотреть, как меня грузят в машину скорой помощи. А Эдварда просто посадили на переднее сиденье. Разве справедливо? Машина еще не успела отъехать, и тут, как назло, появилась полиция с шефом-своном во главе. «Белла!» — испуганно закричал Чарли, увидев меня на носилках. «Все в порядке, чар папа!» — вздохнула я. «Ничего страшного!» Чарли стал расспрашивать санитаров и врачей, а я, воспользовавшись случаем, попробовала найти объяснение смутным образом, которые кружились в голове, словно цветные стекла калейдоскопа. Вот санитары поднимают меня на носилки, и на бампере Хонды я вижу вмятину по очертаниям, напоминающую плечи Эдварда. Будто он прижался к машине с такой силой, что на металлической раме остался след А вот его семья Они наблюдают за происходящим издалека Лица перекосились от ярости и осуждения В них нет ни капли тревоги за брата Наверняка всему этому есть логическое объяснение Естественно, за исключением того, что я сошла с ума Скорая помощь с полицейским эскортом примчалась в центральную городскую больницу. Было страшно неловко, когда меня, как последнюю идиотку, на носилках выгружали из машины. Тем более, что Эдвард грациозно выпорхнул из кабины и по-хозяйски вошел в здание больницы, словно бывал здесь ежедневно. Меня привезли в процедурную, длинную комнату с несколькими койками, окруженными полупрозрачными занавесками-ширмами. Медсестра измерила мне давление и поставила градусник. Задернуть пластиковый занавес никто не потрудился, и, разозлившись, я решила, что не стану больше носить идиотский ошейник. Медсестра отлучилась, и я тут же расстегнула липучку и бросила ошейник под койку. Медсестры засуетились и через минуту к соседней койке принесли еще одни носилки. На них лежал Тайлер Кроули с окровавленной повязкой на голове. Выглядел он ужасно, но с беспокойством смотрел на меня. «Белла, я так виноват!» «Я-то в порядке, Тайлер, а ты?» Пока мы разговаривали, медсестры снимали повязку, обнажая мириады ссадин на лбу и левой щеке. «Я думал, что убью тебя», — причитал Кроули. «Ехал слишком быстро, а фургон занесло». Он поморщился, когда сестра начала промывать садины. «Не беспокойся, меня ты не задел». «Как ты смогла так быстро уйти с дороги? Ты стояла у пикапа, а через секунду исчезла». «Ну, мне помог Эдвард». «Кто?» Тайлер не верил своим ушам. «Эдвард Каллен. Он стоял рядом». Я никогда не умела лгать, и на этот раз все прозвучало не слишком убедительно. Калин, его я не заметил. «Вау! Ну и скорость! Как он?» «По-моему, в порядке, хотя тоже в больнице». «Я ведь не сумасшедшая? Галлюцинациями не страдаю?» «Как же все произошло?» «Похоже, ответа не найти». Мне сделали рентген головного мозга. Говорила же я медсестрам, что со мной все в порядке. Так оно и оказалось. Никакого сотрясения. Однако без осмотра доктора уйти мне не разрешали. И так я застряла в процедурной. Если бы еще Тайлер перестал извиняться. Я ему раз сто повторила, что со мной все в порядке. А он продолжал изводить и себя, и меня. Наконец я перестала его слушать и закрыла глаза. Покаяния Тайлера доносились словно издалека. «Она спит», — произнес низкий бархатный голос, и я тут же открыла глаза. У моей койки, самодовольно улыбаясь, стоял Эдвард. Хотелось показать, как сильно я злюсь, но ничего не вышло. Сердиться на Калина было невозможно. «Послушай, Эдвард, мне очень жаль», — начал Тайлер, — Каллен жестом попросил его замолчать. «А где же кровь?» С притворным сожалением спросил он и рассмеялся, обнажив белоснежные зубы. Эдвард присел на койку Тайлера, однако повернулся ко мне. «Каков диагноз?» — спросил он. «Со мной все в порядке, но уйти не разрешают», — пожаловалась я. «Слушай, а почему у тебя не берут анализы?» «Все дело в связях» и личном обаянии», — засмеялся Каллен. «Тут в процедурную вошел доктор, и у меня просто отвисла челюсть. Он был молод, светловолос и красивее любого манекенщика из всех, кого я видела. И это несмотря на мертвенную бледность и темные круги под глазами». «Итак, мисс Свон, как вы себя чувствуете?» — спросил доктор Каллен. «Боже!» Его голос даже красивее, чем у Эдварда. «Все в порядке!» — кажется, в тысячный раз ответила я. Он включил световой щит у изголовья моей койки. «Рентген показывает, что все в норме», — одобрительно проговорил доктор. «А голова не болит?» — Эдвард сказал, что вы сильно ударились. «Все в порядке», — вздохнула я, бросив свирепый взгляд на Калина-младшего. Холодные пальцы доктора осторожно ощупывали мою голову. Вот он коснулся левого виска, и я поморщилась. «Больно?» «Да нет», — ответила я. «Разве это боль?» Я подняла глаза и, увидев покровительственную улыбку Эдварда, разозлилась. «Ваш отец ждет в приемном покое. Пусть забирает вас домой». «Но если закружится голова или внезапно ухудшится зрение, сразу приезжайте ко мне». «Могу я вернуться на занятия?» — спросила я. «Не хватало еще, чтобы Чарли за мной ухаживал». «Сегодня лучше отдохнуть», — посоветовал доктор. «А он вернется в школу?» — поинтересовалась я, имея в виду Эдварда. «Должен же кто-то сообщить добрую весть», — самодовольно изрек Каллен-младший. «Вообще-то», — вмешался доктор, — «почти вся школа собралась в приемном покое». «О, нет!» — застонала я, закрывая лицо руками. «Может, останетесь здесь?» — с сомнением предложил доктор Калин. «Нет-нет!» — испуганно вскрикнула я и тут же вскочила на ноги. Очевидно, я поспешила, потому что, потеряв равновесие, упала в объятия доктора. Он только головой покачал. «Ничего страшного!» — пролепетала я. Не рассказывать же ему, что с равновесием у меня вообще проблемы. «Выпейте, талинол, no, посоветовал он, осторожно ставя меня на ноги. «Голова почти не болит», — упрямилась я. «Вам очень повезло», — улыбнулся доктор, ставя подпись на моей выписке. «Повезло, что Эдвард стоял рядом со мной», — поправила я, многозначительно глядя на своего спасителя. «Ах да, конечно». Согласился доктор, делая вид, что разбирает какие-то бумаги. Затем он подошел к Тайлеру. Интуиция не подвела. Доктор Каллен был польщен. «А вам, молодой человек, придется здесь задержаться», объявил он Тайлеру, осматривая его ссадины. Как только доктор отвернулся, я подошла к Эдварду. «Можно тебя на минутку?» Чуть слышно прошептала я. Парень отступил, упрямо стиснув зубы. «Тебя ждет отец», — процедил он. Я посмотрела на доктора Калина и Тайлера. «Хочу поговорить с тобой наедине, если не возражаешь», — настаивала я. Эдвард поморщился, а затем вышел из процедурной и быстро зашагал по длинному коридору. «Мне пришлось бежать, чтобы не отстать». Завернув за угол, мы оказались в небольшом тупичке, и Калин резко повернулся ко мне. «Чего ты хочешь?» — раздраженно спросил он. «Ты обещал объяснить, как все случилось», — напомнила я, но не так уверенно, как собиралась. Его внезапная враждебность пугала. «Я спас тебе жизнь, а ты еще претензии предъявляешь?» «Я едва сдерживала негодование. Ты же обещал!» «Пелла, ты ударилась головой и не понимаешь, что говоришь», — съязвил парень. С головой у меня все в порядке». «Что ты от меня хочешь?» В голосе Эдварда появилась злоба. «Узнать правду», — решительно сказала я. «Хочу знать, ради чего я лгала твоему отцу». «А по-твоему, что случилось?» Чтобы выложить свою версию, мне хватило минуты. Я прекрасно помню, что тебя рядом со мной не было. Тайлер тоже тебя не видел, поэтому не надо говорить, что у меня амнезия. Фургон должен был раздавить нас обоих, но ты его удержал, причем с такой силой, что на двери фургона остались вмятины от твоих ладоней, а на бампере Хонды контуры плеч. У тебя ни одной царапины. И еще, фургон мог переехать мне ноги, но ты его не просто оттолкнул, а приподнял. Я замолчала, понимая, что рассказ кажется бредом сумасшедший. От досады на глаза навернулись слезы, и я сжала зубы, чтобы не разрыдаться. Эдвард недоверчиво смотрел на меня. «Думаешь, я приподнял фургон?» — спросил он таким тоном, будто сомневался в моем душевном здравии. «Разве ему можно верить? Похоже, Каллен — прекрасный актер». Стиснув зубы, я кивнула. «Твоей истории никто не поверит», — насмешливо проговорил он. «Я не собираюсь никому рассказывать», — очень четко произнесла я, сдерживая гнев. «Тогда какая разница?» — удивленно спросил он. «Для меня есть разница», — твердо сказала я. «Не люблю врать и хочу знать, ради чего я это делаю». «Неужели трудно просто сказать мне спасибо и обо всем забыть?» — устало спросил он. «Спасибо!» — зло бросила я. «Но ты ведь не успокоишься». «Конечно, нет». «Боюсь, тебя ждет горькое разочарование». Мы зло смотрели друг на друга. Чтобы не сбиться, я решила заговорить первой, иначе перед утонченной красотой бледного лица мне не устоять. «А тебе какая разница?» — холодно спросила я. На секунду Калин показался мне таким ранимым. «Не знаю», — тихо сказал он и, не добавив ни слова, ушел. Я злилась так сильно, что несколько секунд не могла сойти с места, а придя в себя, медленно прошла обратно по коридору.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 Вздохнула я и увидела, как, расталкивая толпу, к нам приближаются Майк, Джессика и Эрик. «Поедем скорее!» Чарли обнял меня за плечи и повел к выходу. Я робко помахала друзьям, показывая, что волноваться больше не стоит. Мне стало легче, лишь когда мы сели в патрульную машину. Ехали молча. Я была настолько поглощена своими мыслями, что едва замечала Чарли.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 В такой ситуации разумнее всего было лечь в постель и притвориться спящей. Чарли краем глаза следил за мной из гостиной, и это страшно действовало на нервы. Заглянув в ванную, я выпила три Тейленола.